Читатель Эпиграф Читатель Тот, кто читает Кто занят чтением каких-нибудь произведений Кому обращены произведения письменности Ожегов Словарь русского языка Москва Русский язык, 1975 год Страница 813 Читатель Индивид воспринимающий печатный или письменный текст и обладающий для этого необходимыми языковыми и культурными навыками. Книга «Энциклопедия» Москва, Большая Российская энциклопедия, 1998 год, страница 708. Читатель, читательница, читающий книги для себя, чтец, мужчина, «Чтица женщина», «Ченсы множественное «Южные чтецы», «Кто читает вслух». Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва. Госэздат. 1956 год. Том 4. Страница 608. Искусство автора и искусство читателя. Крупный советский специалист в области логики Поварнин еще в 1924 году писал, как в музыке имеется два вида художников, композитор, создающий музыкальное произведение, и исполнитель, исполняющий на рояле и других инструментах, так и в области искусства словесного, в области научных и поэтических книг, Требуется два рода частных, что называется, искусств – искусство автора и искусство читателя. Гёте считал, что из всех искусств – самое трудное искусство чтения. Он подчеркивал, писатель, создавая свои произведения, выполняет только часть работы, надеясь, что читатель примет дальнейшее участие в его писательской деятельности. Еще смелее высказался Анатоль Франц. «Понимать совершенное произведение искусства, — отмечал он, — значит, в общем, заново создавать его в своем внутреннем мире. Все качества, которыми обладает писатель, обязательны и для читателя. Все, кроме одного — дара воплощения. Из сказанного очевидно читателю надо учиться искусству чтения». вниканию в текст, обдумыванию, глубокому проникновению в смысл прочитанного. Высокая читательская культура приобретается не вдруг, а в процессе длительного, что называется, труда ума. Утонченный художественный вкус оттачивается годами, при одном, конечно, непременном условии – постоянном обращении к книге, систематическом чтении.